Глава вторая. «Даже так? Получается, мальчишку родичи травили не без повода? Он сам был виноват? Каким бы словаком ты ни был, слово надо держать, иначе потом не отмоешься или будешь отмываться очень долго. Это мне и предстоит, похоже». Я молча кивнул. «Ты обещал мне дуэль, мелкий!» С довольной улыбкой объявил он. «Скотина ты, Реус!» Видишь же, что я едва на ногах стою. Но слово было дано, и уклоняться от его выполнения нельзя. Будь ты хоть болен, хоть хром, хоть увечен. Даже если противник будет безнаказанно пинать меня по всей арене, это лучше, чем показать себя трусом. Глядя в глаза Реусу, я медленно кивнул. Надеюсь, ему хватит совести дать мне хотя бы немного времени на подготовку. «Завтра на полигоне!» — усмехнулся в ответ он. «В десять утра!» Что ж, могло быть и хуже. Пытаться сейчас отложить дуэль хоть на день — это вновь выставить себя трусом. Слишком паршивую репутацию создал себе предыдущий владелец тела. Придется соглашаться. Я вновь кивнул и бросил взгляд на двоюродную сестру. А Майя слушала нас молча, и особого удовлетворения я на ее лице не заметил. Вмешиваться в мужской разговор она не решилась — но и заведомо неравный бой ее не радовал. Но хоть какие-то понятия о чести у нее остались, еще не все с ней потеряно. А вот Реуса надо бы проучить. Он рассчитывал на беспомощного мальчишку, но в теле Шахара теперь был я. Посмотрим, легко ли ему будет справиться со мной. Правда, для этого мне нужно успеть до утра все-таки пробить барьер на пути к магии. Без магии я даже неопытному юнцу вряд ли смогу противостоять. Реус сиял довольной улыбкой и даже не скрывал своего предвкушения. «Я скажу отцу, нам подготовят полигон», — высокомерно бросил он, с ожиданием глядя на меня. «Все еще думает, что я откажусь? Или просто дразнит?» Я снова кивнул. «Утомил ты уже, честное слово. Добился своего, радуйся молча. А то перегнешь палку с провокациями» и опять не будет тебе давно желанной победы. Реус встал, окинул меня многообещающим взглядом и вышел из обеденной залы. Амая осталась сидеть, глядя куда-то в сторону. Хочет мне что-то сказать? Хорошо, подожду. — Будь осторожен, — ровно произнесла Амая и встала. Я внимательно смотрел на нее, но девчонка по-прежнему прятала глаза. Она как будто чувствовала себя виноватой. Так и не подняв на меня глаз, она вышла следом за Реусом. на да, странная семейка. Впрочем, мне пока не до них. До утра мне нужно как минимум пробудить свою магию, хоть как-то достучаться до нее, иначе эта дуэль пройдет именно так, как задумал Реус. Вернувшись в свою комнату, я уселся в кресло и вновь обратился к своему магическому источнику между источником и энергетическими каналами и действительно как будто какой то невидимый барьер стоял я никогда даже не слышал о таком и понятия, не имел что с этим делать все что мне оставалось это тупо долбиться в него силой монотонно яростно раз за разом я весь взмок от этих казалось бы неосязаемых волевых усилий но в какой то момент моя очередная отчаянная попытка сработала Словно я действительно какую-то стену сломал. Увидев в своих руках первую магическую нить, я восторжествовал. До потолка бы подпрыгнул с ликующими воплями, как настоящий подросток, если бы физически мог. А так пришлось ограничиться предвкушающим хищным оскалом, благо никто не видел эту жуткую рожу, и глубоким внутренним удовлетворением. Первый шаг сделан. Один из многих и многих тысяч в новом мире, но лиха беда начала. Теперь можно было проверить, наконец, на что я способен в этом теле как маг. Третий ранг — это третий ранг, с ним так сразу ничего не сделать. Однако помимо ранга была еще масса параметров и характеристик. В этом мире использовали только понятие уровень контроля. Очень наглядная вещь основанная на качестве нитей, которую было видно визуально. Когда контроль приближался к идеальному, это становилось первым признаком готовности к переходу на следующий ранг. У мальчишки был всего второй уровень контроля. Отвратительно. Я вообще не понимаю, как можно было не развивать то, что тебе доступно. Никто ж ему руки не связывал и тренироваться не запрещал. У меня теоретический контроль должен быть... Получше. Все-таки в родном мире я имел восьмой магический ранг и максимальный десятый уровень контроля. Я размял слегка дрожащие пальцы и легким импульсом подал в них небольшое усиление. На ближайшие десяток минут дрожь ушла. Этого хватит. Я начал формировать первые магические нити. Тестовое плетение моего мира тем и хорошо, что его можно наполнить любым количеством силы, При этом контроль определенного уровня позволит дойти только до соответствующей ему стадии плетения. Я почти нежно смотрел на все гуще наслаивающиеся друг на друга разноцветные нити плетения. Я настолько привык к этому медитативному занятию дома, что, пожалуй, впервые здесь смог более или менее успокоиться. Цветные переливы завораживали. А вот когда нить сорвалась... Я вышел из своеобразного транса, глянул на то, что у меня получилось, и ужаснулся. Судя по висевшему перед глазами кружеву, мой третий ранг магической силы сейчас дополнялся контролем девятого уровня. Девятого. Я ожидал максимум уровня шестого-седьмого. Контроль — это все же не просто умение чувствовать свой поток, но и физические рефлексы, как и любой навык, по сути. Похоже, та самая деревянность только что восстановленного тела сыграла мне на руку, не было в этих свежих тканях мышечной памяти. Именно поэтому у меня и получилось инстинктивно наложить на чистый лист свои привычные рефлексы и ощущения из прошлой жизни. По крайней мере, другого объяснения я не видел. Чуть отойдя от шока, я осторожно поворошил память юноши на предмет, когда он плел заклинания в последний раз на глазах у кого-либо, Оказалось, декаду назад. Никакие тренировки не способны дать такой скачок. А контроль только тренируется, и никак иначе. Можно иметь очевидный талант к бегу, но выйти на общеимперский уровень без тренировок не получится все равно. И даже с тренировками не за декаду. И не заметить подобный контроль невозможно. Это все равно, что сравнивать пушистую нитку шерсти И идеально гладкую нить шелка. Разница неизбежно бросится в глаза. Как же мне скрыть контроль? Услышав, что дверь открылась, глава клана поднял голову от бумаг. Заходящее солнце светило ему в спину, скрывая черты лица от посетителей и придавая внушительности его и без того мощной широкоплечей фигуре. На пороге стоял невысокий худощавый юноша лет двадцати, Его губы были сжаты в тонкую нить, а костяшки кулака побелели от напряжения. Вторую руку он держал у сердца, высказывая уважение хозяину кабинета. «Что у тебя?» — ровно поинтересовался глава клана. «Новая информация по роду Раджат, мой господин», — склонился в рыболепном поклоне секретарь. «Докладывай», — отрывисто бросил глава клана. «Юный шахар Раджат вчера окунулся в родовой огонь». Глава клана вскинул на него яростный взгляд. «Он не добился успеха», — поспешно добавил секретарь. «Алтарь его не принял. Пока», — веско уточнил глава клана. «Да, мой господин». Глава клана задумался. «У мальчишки есть еще три декады», — задумчиво сказал он. «И у него вполне может получиться. А если его примеру последует и младший наследник, то у семьи Раджат будет уже пять магов в основе рода, и все наши усилия пойдут прахом». Он перевел взгляд на секретаря. Тот вытянулся в струнку, молчаливо показывая готовность исполнить любой приказ. «Наследник Раджат по-прежнему в Лакхнау?» — спросил глава клана. «Да, мой господин». «Начнем с него. Убрать». «Аккуратно или...» — деловито уточнил секретарь. «Главное, быстро. С остальными потом решим, как поступить. Пора уже покончить с родом Раджат». Я развеял тестовое плетение и какое-то время тупо смотрел в окно. Заходящее солнце на моих глазах окончательно скрылось за верхушками деревьев, и света стало сразу меньше. Это меня слегка отрезвило. Времени до утра осталось мало, и терять его нельзя. Дуэль явно будет магическая. На обычный рукопашный бой Реус не согласится». У него нет особых преимуществ ни в росте, ни в весе, ни в боевых навыках, а вот магическим рангом он Шахара превосходил и, естественно, неоднократно этим пользовался. За эту ночь мне нужно не только понять, как скрыть свой почти идеальный контроль, но и найти то, что поможет победить. Третий ранг против четвертого — это плохой расклад, но не безнадежный. В моем мире сам по себе ранг ничего не решал. Я умел сражаться против превосходящего меня противника. Возможно ли это здесь? Я не готов был выдавать свое мировое происхождение ради победы в рядовой стычке. В уголке на тумбочке скромно лежали учебники по магии, и именно в них я и вцепился первым делом. Они были разделены по рангам. Поначалу меня это не насторожило, хотя должно было. Зато я зачем-то прочитал последний абзац сведения. «Учитесь грамотно применять особенности своего магического цвета. Все опытные боевые маги утверждают, что лучше знать три идеально подходящих вашей магии плетения, чем применять десяток тех, которые окажутся более эффективными в руках вашего противника». «Невозможно владеть всеми магическими цветами, поэтому ваша главная задача заключается в поиске тех плетений, которые подойдут именно вам». «В смысле невозможно владеть всеми магическими цветами?» «Я машинально выплел тестовое плетение своего мира. Оно сияло и переливалось передо мной всеми цветами, как ни в чем не бывало. Цвет — это же просто свойство магической нити». Я никогда не вникал, почему разное качество окрашивает магические нити в различные цвета. Соотношение свойства цвет знал, разумеется, но сам процесс объяснить не смог бы, да и незачем это. Любой нормальный маг отталкивается от нужных свойств нитей. Цвет — это просто видимость. Точнее, теперь мне придется говорить «любой нормальный маг моего мира» так делал. А в этом мире они, получается, исходят из цвета, да еще и не умеют эти цвета менять. Бред какой-то. Чем дольше я листал учебник и чем больше выводов делал, читая между строк, тем больше впадал в ступор. Каждый маг в этом мире владеет даже не одним цветом, а одним оттенком, по сути. Какую магическую нить первый сформировал, стой и будешь работать всю жизнь. Плетения здесь подбирают под себя методом тыка. Общие рекомендации в учебнике есть. Например, сказано, что синий цвет лучше всего подходит для построения магических щитов, но и только. Все плетения в учебнике плоские, и упоминания хотя бы о самом факте существования трехмерных плетений я не нашел. Все нити во всех плетениях одинаковой толщины – Ни о каком частичном переносе физических свойств, например, локальном утончении нитей для большей гибкости того же щита, здесь даже не задумывались, похоже. Захлопнув учебник, я откинулся на спинку кресла. Да в этом мире магии в моем понимании просто нет. Это дичайший примитив. У нас даже школьники побрезгуют на таком уровне работать. Для местных ранг — это сила. Только силы и ничего кроме. С настолько узкими рамками, что цвета, что схем построения плетений, даже контроль мало что решает. Есть сила, задавишь своего оппонента. Если нет, проиграешь. Вот и все. Неудивительно, что Реус так настаивал на дуэли, а прежний шахар от нее бегал. У него просто не было вариантов. Здесь третий ранг не может выиграть у четвертого. Давал ли вообще мальчишка слово, или Реус меня банально развел? Я только сейчас осознал, в какую ловушку сам себя загнал. Мне нельзя показывать свои плетения. Никакие, даже одноцветные. Если я успею что-то выучить за ночь, мой контроль не может не вызвать вопросов. Но и совсем ничего не показать на дуэли тоже нельзя. Контроль у Шахара откровенно хромал. Но что-то же он плел. «Реус вряд ли будет меня щадить, а без щитов удачное попадание атакующего плетения четвертого ранга смертельно, ничем не хуже пули из огнестрельного оружия. Разве что летит помедленнее, при хорошей реакции можно увернуться. Рискнуть жизнью или раскрыться?» Не думал, что этот выбор встанет передо мной в первый же день. Окинув взглядом залитый солнцем полигон, я усмехнулся. Очень уж громкое название для утоптанной грунтовой площадки едва ли метров пятьдесят длиной. Родовой особняк и сам был небольшим, и прилегающая к нему территория не впечатляла. Собственно, кроме особняка, пары вспомогательных зданий этого Куцового полигона в границах каменной ограды больше ничего не было. Реус же ждал меня в дальнем конце полигона — Сегодня он был одет так же, как и я. Свободные серые штаны, едва прикрывавшие колени. И такая же серая безрукавка. Даже цвет оказался один в один. Местные вообще серый цвет почему-то любят. Это я уже успел заметить. Или только этот конкретный род тяготеет к серому? Ладно, пока не важно. В паре шагов от Реуса стоял глава рода вместе с амаей. На его лице блуждала насмешливая полуулыбка. Руки были сложены на груди но поза оставалась расслабленной. Двоюродная сестра потупила глаза в пол, царе на ней вновь было предельно скромным, и даже его рассветка казалась какой-то унылой. Словно она намеренно делала из себя серую мышь, насколько это возможно для молодой красивой девчонки. Меня уже начало напрягать ее слишком приличное поведение рядом с главой рода, там явно были причины, не связанные с общими требованиями этикета. Как ни странно, женщины в этом мире особо не притесняли. Из памяти мальчишки я выводил даже пару случаев, когда женщины становились главами аристократических родов. Это происходило не от хорошей жизни, разумеется, но, тем не менее, такие факты были. Все-таки решился, встретил меня вопросом глава рода. Я спокойно кивнул. Глава рода неожиданно прищурился и принялся как-то странно в меня вглядываться – Только смотрел он не в глаза и не на лицо, а как будто куда-то сквозь меня. Видимо, именно так и выглядит магическое зрение со стороны. Я, правда, не понимаю, что он надеялся увидеть в человеке, с которым ужинал вчера. Контур, ну надо же, удовлетворенно усмехнулся глава рода. Чужая память тут же подсказала мне, что в этом мире так проявляется готовность к переходу на следующий ранг. В какой-то момент вокруг магического источника начинает просматриваться едва заметный контур большего размера, легко соотносимый с рангом. Как правило, контур соответствует источнику следующего ранга, но бывает превышение и на два ранга. Меня порадовал даже не сам факт наличия контура, а то, что глава рода ему не удивился. Я понимал, что готов к переходу на следующий ранг. Этот контур и появился у меня, скорее всего, как следствие моих навыков из прошлой жизни, равно как и контроль. А вот на что отнес этот факт глава рода? Зато характерный исследовательский интерес, который проснулся в главе рода в мой адрес, меня сильно напряг. Еще вчера Шахар был ему не нужен, и сегодня вдруг стал ценным ресурсом? «Не ожидал», — усмехнулся подошедший к нам Реус, — и окинул меня демонстративно удивленным взглядом. Я лишь усмехнулся. «Но уважаю!» — добавил Реус. И, как ни странно, он не соврал. Мелькнуло что-то такое в его глазах. «Идем!» — Реус кивком указал на очерченную площадку. Я морщился от головной боли, пока шел за ним. Слишком много сразу вывалило на меня чужая память. Зато я уяснил, что защита на аренах не позволяет пролетевшим мимо противника плетением зацепить зрителей. По сути, это обычные магические щиты, только они как минимум на ранг превосходят дуэлянтов и запитываются от магических кристаллов в земле. Удобно и надежно, если не забывать вовремя подзаряжать камни. Реус дошел до площадки, дождался, пока я тоже войду в круг». И импульсом поднял стационарные щиты я сделал шаг назад и практически уперся в ограждающий щит между нами было метров десять маловато пространство для маневра машинально отметил я продолжая пристально наблюдать за противником на губах реуса заиграла кровожадная ухмылка над его ладонью начали формироваться магические серпы в палец длиной и они аж сияли от вложенной в них силы Он еще и мысленно это плетение строит. Этому сложно научиться, но и переоценить такое преимущество невозможно. Мысленное построение практически мгновенно, в отличие от классического жестового. Я и сам не заметил, как жал кулаки, только по мелькнувшему в глазах Реуса удивление это понял. Он сделал свои атакующее плетение смертельным, а я даже магический щит не удосужился сформировать. И неважно, что щит третьего ранга не выдержит атаку четвертого, попытаться-то я должен был по всей логике. Но нет, я не собирался раскрываться. Мне придется рискнуть и попробовать выиграть эту дуэль без магических плетений. Реус едва заметно сузил глаза и три крошечных магических серпа — устремились в мою сторону.